234. Гуру. Изображение есть видимый посредник для общения с тем, кто запечатлен на изображении. Даже обычная фотокарточка при смотрении на нее соединяет смотрящего с оригиналом. Для утверждения зримых нитей связи нужны зримые предметы. Именно предметы, так помимо изображений, и они могут способствовать контакту.